Лартуа закрыл небольшой кран в нижней части баллона, затем подошел к кровати и сжал плечи маленького мученика, который больше ничего не видел, ничего не слышал и, быть может, уже не чувствовал страданий. Предсмертные конвульсии ребенка были, по всей вероятности, лишь последней реакцией нервов и мускулов, безнадежной попыткой высвободиться из-под пяты злобного людоеда, душившего его. «Успокойся, малыш, успокойся», – прошептал Лартуа невольно забывая, что больной уже не может его слышать. Приступ проходил. Профессор легонько гладил ребенка по лбу, пальцы его скользили по маленькому янтарному пятнышку. Тело мальчика снова сделалось неподвижным. Пульс все учащался, едва прощупывался, теперь его уже трудно было сосчитать. Могло показаться, что по артериям пробегает слабый электрический ток. Вставив резиновые трубки из стетоскопа в уши, Лартуа внимательно выслушивал сердце, и то, что он слышал, было ужасно. В этой мышце величиной с кулак вот-вот должно было угаснуть таинственное будущее. То самое мгновение, когда звук в стетоскопе умолк, и по телу ребенка прошла чуть заметная дрожь, Лартуа обнажил его худенькую грудь, схватил длинную стальную иглу, лежавшую на подносе, и с быстротой и точностью, которые были поразительны, шестидесятилетнем человеке, уже почти сутки находившимся на ногах, уверенным движением воткнул ее ребер с такой силой, что игла коснулась сердечной мышцы мальчика. Затем он нажал большим пальцем на поршень шприца и, выпустив из него адреналин, вытащил ловким движением иглу, взглянул на острие, снова схватил стетоскоп и стал слушать. Прошло несколько мгновений, Врач поднял печальные глаза к окну, еще закрытому закрытым уставнями, сквозь которые пробивались первые лучи солнца, и накрыл простыней маленький труп. Когда Лартуа вышел из больницы, было уже утро. На специальные машины грузили мусорные ящики. Рабочие, спешившие на работу с усмешкой, поглядывали на Лартуа, принимая его за старого гуляку, и они ошибались лишь наполовину что утром многие, развертывая газеты, задавали себе вопрос, за какие такие заслуги господин Эмиль Лартуа был избран членом французской академии. И лишь немногие знали, что этой высокой чести был удостоен, только ли за свои труды, человек действительно недюжинный, который был способен и читать Евангелие на греческом языке, и соблазнять женщин в автомобиле, и проводить время в кабаках, и появляться под утро в больнице, чтобы попытаться спасти умирающего ребенка. Часть 12. События развивались именно так, как предвидел Ноэль Шудлер. Через два дня после его разговора с Люсьеном Мобланом большое количество акций сеншельских сахарных заводов было выброшено на рынок. Эти акции пользовались прочной репутацией, и потому их курс при открытии биржи не поколебался. Но так как с каждым часом акции предлагали все больше и больше, они начали падать в цене. К двум часам дня их курс упал на 60 пунктов. Альберик Кане, биржевой маклер Шудлера, несколько раз звонил по телефону банкиру, но неизменно слышал в ответ «пусть падает». После закрытия биржи приезжайте ко мне в банк.